Глава 25. Сосание в имени. «Раньше это называлось подкидыш», — через много дней услышал Гест от старухи. Вместо того, чтобы выносить ребенка на пустошь, они их приносили на другие хутора». А единственное, что текущий момент предлагал Гесту, было вынести этот плач прочь из дому в прохладный утренний туман. Хозяйка запретила держать его в гостевой и потом сверлила его взглядом, наглухо застегнув рот. И это выражение лица было красноречивее всех слов, а серая, как туман, шаль, которую она накинула в спешке, образовывала на твердой выпуклости ее груди большой икс. Этому ребенку запрещено находиться в этом доме. И сейчас Гест стоял во дворе с этой новой жизнью на руках, а собака смотрела на него вопросительным взглядом. Над тремя лохматыми травяными крышами свышены пикировал бекас с характерным звуком, а в голове мальчика пикировали такие мысли. Они больше не хотят его видеть. Мне его вынести на пустошь? Или нам обоим отсюда уйти? Может, на сей его кто-нибудь захочет взять себе? Прежде чем пуститься в путь, он положил плачущего ребенка на склон, где кончался двор, и начинался тун. Велел Юноне стеречь его и забежал в дом за своим обычным пузырем, котомкой для еды, лежавшей под кроватью, а потом молниеносно в кладовую, и уже снова был во дворе, прежде чем хозяйка успела что-нибудь пронюхать. Плач указал ему дорогу в овечий загон. Овцы по обыкновению были на ночном выпасе поблизости. Или не так? Да, Юнона быстро нашла их в сером тумане, и вместе они с Гестом быстро загнали их в загон. Туман поглотил горький голодный плач, словно вой какого-нибудь утбурда. В загоне было тесно и слякотно, но овцы обычно сами выстраивались в два плотных ряда вдоль длинных стен отсека. Шесть со стороны горы, семь со стороны моря потому что за сотню поколений овечий род примирился с тем, что люди сосут из них молоко средь бела дня. Гест с ребенком на левой руке сел на корточке позади овцы Фриг, у которой вымя было самое большое, и схватил за один сосок между ее задними ногами. Наш пастух раньше лишь однажды даил овцу украдкой, но результатов добился мало. Так что сначала он не смог выжать из скотинки ни капли молока, ведь обычно доели так, одной рукой придерживали за переднюю часть вымени, а доили другой, большим и средним пальцами, а сейчас у него была свободна только правая рука. И, наконец, ему с большим трудом удалось выжать из крупного соска белую струйку и поднести к ней ребенка, крошечную головку, к заляпанным грязью скакательным суставом фрик и пустить струйку ребенку на лицо. Но малыш потребовал, чтобы сосок запихнули ему в рот и отчаянно запротестовал, когда ему его не дали. Ведь Гест боялся двух вещей, что овца, почувствовав рот другого вида существа, начнет буянить, и что крошечному беззубому рочку ребенка не удастся выжить из такого соска ни капли. Но маленький Ольгейр быстро научился хватать ртом молоко и вскоре стал проглатывать струйки одну за другой, с видом, как у генерала. Затем Гест положил мальчика в ложбинку между кочками, затихшего, сытого и обмочившегося, а сам улегся рядом. Так они дремали, невидимые до ярком до самого конца дойки. Гес дал им несколько раз окликнуть себя и поругаться, но не отозвался. А едва мать и дочь ушли в дом, он появился в загоне, чтобы выпустить овец, и сам пошел за тринадцатью овчушками и коричневой собачкой с ребенком на руках, словно сейчас создавалась самая новая в этой стране семья.